До известного предела ее рука двигалась плавно, затем следовала задержка и как бы принужденные движение переходившее опять в плавное. «Все это пройдет», — убежденно говорил Керн. Немного беспокоило его только небольшая ранка на ступне бреке. Ранка заживала медленно. Но со временем и она зажила настолько, что бреке не испытывала боли, даже наступая на больную ногу.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 я сошью платье такого фасона чтобы она была видна нет я решительно довольна своим телом своим телом думала луран бедная Анжелика гай все что так долго сдержиало в себе реке разом прорвалось наружу она забросала луран требованиями заказами просьбами о костюмах белье туфлях шляпах модных журналах принадлежностях к косметике в новом сером шелковом платье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 Я с удовольствием съела бы сейчас дюжину устрица, запила стаканом шабли. Она отпила несколько глотков бульона из чашки и продолжала. Профессор кен заявил мне сейчас, что он не отпустит меня из дому еще несколько дней. Как бы не так. Я не из порода домашних птиц. Здесь можно умереть с тоски. Нет, я люблю так жить, чтобы все вертелось колесом. Огни, музыка, цветы, шампанское. Непрерывно тараторе.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 за этого тела омолодили голову в Брике, морщинки на лице исчезли, цвет его улучшился. — Теперь только и пожить, — подумала Брике, мечтательно глядя в маленькое зеркальце, оказавшееся в сумочке. — Остановитесь здесь, — приказала она шоферу, и, расплатившись с ним, отправилась дальше пешком. Было около четырех часов утра. Она подошла к знакомому кабаре Шануар, где выступала в турковую ночь. когда шальная пуля прекратила на полусловие веселенькую шансонетку, которую она пела. Окна кабаре еще горели яркими огнями. Не без волнения вошла Брике в знакомый вестибюль. Утомленный швейцар, очевидно, не узнал ее. Она быстро прошла в боковую дверь и через коридор вошла в помещение для артистов, примыкавшее к сцене. первый встретила ее рыжая Марта.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 флаконами духов, пудреницами, всевозможными коробочками со шпильками и булавками. Жан примостился рядом, куряя египетскую папиросу. — Я сбежала из больницы. — Форменным образом, — сообщила Брике. — Но почему? Надоели бульоны, понимаешь, бульон, бульон и бульон. Я прямо боялась захлебнуться в бульоне. А доктор не хотел меня отпускать. Он должен был еще показать меня студентам. Боюсь, что меня будет разыскивать полиция.